«А прежде чем задавать вопросы, могу ли я взять это?» Аляпис протянула руку, и дух ни в чём её не подозревая положила прозрачный камень на ладонь. Пока девушка изучала его, Рорен задавал вопросы, которые считал важными. «Когда в озеро попала эта коричневая вода?» «Какое-то время назад». «Сколько чёрных гоблинов?» «Много». Рорен видел, что женщина отвечала серьёзно. «Только сами ответы не были таковыми». Роран не знал. Возможно, люди и духи число и время воспринимали как-то иначе. Полезной информации он так и не получил. «Похоже, бесполезно». Рассмотрев камень, Лепис вернула его духу и спросила. К счастью, она не забрала его, а дух спрятала его назад куда-то в районе груди. «Похоже, что так. А у тебя что?» «Глаза. Хочу их вернуть». Он ожидал, что Лепис скажет это. «Если не забирать силой...» то единственный способ заполучить нужную вещь – выполнить задание и получить её в качестве награды. Так как они имели дело с духом, если не заполучить камень сейчас, возможно, больше не встретятся. «Значит, надо объяснить Красу и остальным, что мы взяли задание?» «Да. Только камень достанется мне, потому надо обсудить денежную компенсацию для господина Краса». Деньги, которые были у погибших авантюристов, не шли ни в какое сравнение с драгоценным камнем потому чтобы заполучить камень, надо было ещё заплатить группе Краса. Ароран наблюдал за Ляпис, которая подошла ко всё ещё связанному парню, чтобы провести переговоры, а сам обратился к озадаченному духу. «Не нравится мне твое задание. И ты не знаешь, откуда взялась та коричневая вода?» «Знаю. Из дыры на дне озера». Ароран не такого ответа ожидал. Было бы странно, если бы дух озера не знал бы само озеро и его окрестности. Однако, хоть она и сказала, что это на дне озера, у них не было возможности сунуться в дыру, из которой выходила горячая вода, способная растворить кожу. Если бы хоть дышать было можно. «Дыхание под водой? Это магия выше среднего. Я такую использовать не могу». На бормотание Рорена ответила Анжи. Рорен помнил, что его использовала Лепис, думал в этот раз воспользоваться, но было бы странно, если бы жрица лучше владела магией, чем маг, потому промолчал. «Если нужна защита от воды, я могу помочь», — уверенно сказала Дух. раз с ними Дух, которому принадлежит озеро, стоит считать, что оно способно на такую магию». «Мы согласны на условия госпожи Лепис. Конечно же, Красс тоже». «Ну, довольно дорого, но ничего не поделаешь». Рорану было интересно, сколько девушка пообещала, но спрашивать он не стал. «Даже если узнает, всё равно ничего сделать не сможет». «Не знаешь, откуда чёрные гоблины появились?» «Дух Озера же слышит, что на поверхности происходит? Темную эльфийку или черного мечника не видела?» услышав про больших черных гоблинов, на ум сразу же приходил черный мечник Магна, которого они встретили на землях древнего дракона. «Черного мечника... видела? Он передо мной!» Она указала на Рорана, и его плечи опустились. Часть его одежды была черной, еще и волосы с глазами темные. «Если спросить, чем не черный мечник?» «Никакой полезной информации». «Ничего не поделаешь. Изначально неправильно надеяться получить информацию от Духа. Их не сильно волнует, что происходит вокруг», объяснила Ляписа Рорану, который был разочарован из-за своих завышенных ожиданий. «Так она реагирует из-за непонятной аномалии в озере, где живёт, но когда всё закончится, она забудет нас». «Это не так. Я очень вам благодарна», обиженно ответила Дух, но нельзя было судить, можно ли ей верить. «Награду вперёд! Не хочу услышать «Я забыла, когда всё закончится!» «Хорошо, но если сбежите, прокляну...» Боясь проклятия, ророн вытянул ладонь, дух положила на неё драгоценный камень. «Выдвигаемся завтра. Солнце уже садится, и идти никуда не хочется». «Да, ночью я за всем послежу!» Дух сказала положиться на неё, не заметив беспокойства Рорана, а мужчина обратился к Ляпис. «Вы вроде так и не помылись. Не хочешь?» «Не очень. А ты, господин Роран?» «Да не особо. Мне хватит и просто влажной тряпкой обтереться». Конечно, было жалко отказываться от бани под открытым небом, но Рорану не хотелось наслаждаться купанием, когда он не знал, что там на дне озера. «Гула, а ты как?» Девушки после обсуждения стали обустраивать лагерь, пока они наблюдали за духом, а тихо спросил у женщины. Его беспокоило недовольство на её лице, которое иногда проявлялось. Рорен позвал её подальше от остальных и гуло-оздачно почесала щёку, услышав его вопрос. «Как? Слишком уж расплывчато. Просто похоже, что ты не в духе». «Да нет», — ответила она и посмотрела на озеро. Вокруг было темно, и на водной глади отражались лишь огни их лагеря. «Я всё же не могу объяснить. Что-то здесь знакомое и неприятное». Я не тяну тебя силой. Можешь вернуться в Калурове и подождать там. Конечно, обычно кто-то один не смог бы вернуться в город, но Гула могла сделать это в одиночку, потому Роран и дал ей такой вариант. Жестоко, что ты от меня одной отделаться пытаешься. Но и тащить тебя против воли мне тоже не хочется. Но это ради тебя и ради нас. Если Гула не хочет идти, он не мог тащить её туда, где неизвестно что происходит. Это было уместно только для неё потому решить ей придётся самой, но они работали в группе, и действия одного могли поставить под угрозу их всех. Потому и надо было всё подтвердить, однако Гула лишь бессильно улыбнулась в ответ на беспокойство Рорена. «Голопости не неси. Посили я на уровне Ляпис или даже выше. Сдались мне человеческие беспокойства?» «Точно?» «Достал, Роран Будешь много беспокоиться, облысеешь. Не за меня тревожься за свои волосы!» После её слов он положил руку себе на голову. Конечно, до Лысого ему было далеко, но неизвестно, когда это может случиться, и если он будет переживать по каждому поводу, то всё случится, как сказала Гула. Гула усмехнулась под его реакцией и тыкнула указательным пальцем в нос. «Всё в порядке, не переживай. Может, мне немного некомфортно, но работа остаётся работой. Тогда ладно». Роран переживал, ведь обычно гола была лёгкой на подъём, Но, похоже, всё было нормально. «Отдыхай и готовься к завтрашнему дню. В таком случае могу сказать лишь это». «Есть. Ты сама всякой фигни переживаешь. Сможешь выспаться?» Дух сказала, что будет защищать лагерь. «И насколько мы можем ей доверять?» А Роран указал на духа, наблюдавшую за их лагерем с озера. Гула ненадолго призадумалась и ответила. «В худшем случае, по крайней мере, она нас разбудит. Ты в этом уверена?» Хотя определённые сомнения оставались, Духу не надо спать, если всё случится так, как сказала Гула, по крайней мере разбудить она их сможет, потому охрану можно было оставить на неё, а самим идти спать. А на следующий день, выбравшись из палатки, они увидели трупы чёрных гоблинов, тела и головы которых были чем-то пронзены.